только сбросив ботинки, кинулся к своему шкафу, извлек из него несколько толстенных фолиантов, среди которых был и знакомый Диме огромный тон справочника по судебной медицине и принялся их торопливо перелистывать. Так он просидел около получаса, затем спрятал книги обратно в шкаф и, нахмурившись, стал прохаживаться по комнате, сунув руки в карман своего кожаного плаща. «Слушай, Вацман, насколько я помню, ты записан в библиотеку Горького. Через некоторое время обратился он к Диме. Быть другом. Одолжи мне на денек свой читательский билет». «Пожалуйста», — хмыкнул Дима и доставив щемодана синенькую книжечку, протянул ее холмом. Тот быстро сунул ее в карман брюк, ни слова не говоря, одел ботинки и ушел. Вацман еще немного покрутился дома по хозяйству и тоже отправился на дежурство в вытрезвитель. Вернулся домой он поздно вечером. Шура еще не было, и чертыхнувшись, Дима принялся очистить картошку к ужину. Впрочем, вскоре явился и Холмов с какой-то увесистой, объемистой брезентовой сумкой в руках. «Что там?» — полюбопытствовал Дима. «Парашют?» «Увидишь, когда время придет», — загадочно ответил Шура. Он был весь как-то неестественно возбужден, часто без причины улыбался, покачивая головой, и то и дело повторяя фразу. «Ай да, Сашка! Ай да молодец! айда сукин кот!» «Ты чего это?» — удивленно посмотрел на него Дима. «Поддал уже, видно, где-то». «Никак нет, Вацман». «Я трезву, как донышко от молочной бутылки», — бодро ответил Шура. Раздевшись, он рухнул на свою кровать, забросив за голову сцепленные в ладонях руки. «Просто порой чертовски приятно осознавать, что ты не самый глупый человек на этом свете». «Однако, какие все-таки невероятные события иногда имеют место на нашей грешной планете, Вацман». «Да что же все-таки случилось?» — воскликнул Дима и от нетерпения чуть было не запустил в шуру картофелиной, который держал в руке. Холмов весело от души рассмеялся. «Увидишь, Вастман, все увидишь!» — подминивая, сказал он. «Ты, кстати, чем завтра с утра занимаешься?» «Завтра же праздник, 7 ноября», — с недоумением посмотрел на него Дима. «Мы же вроде...» «Ох, дьявол! Совсем из головы вылетело!» — перебил его, хлопнув себя полбушура. «Ну что ж, праздник есть праздник, выходной день. Отложим в таком разе это мероприятие на денек. Думаю, ничего страшного за это время с нашим другом не произойдет». Глава 5 Изгнание бесов. Проснувшись, следующим утром Дима позволил себе некоторое время поваляться в постели, прислушиваясь к доносившимся с улицы приглушенному расстоянию уходню барабана и нестройному визжанию духовых инструментов. Это где-то далеко под звуки оркестра шли колонны демонстрантов. Дима вспомнил, как раньше они всей семьей ходили на парад в колонии завода, где работал отец, и вздохнул... «Удивительное дело, Вацман!» — послышался бодрый голос Холмова, который накрывал праздничный стол. «Вот лично мне, к примеру, глубоко начхать, если не сказать круче, на эту октябрьскую революцию и на все, что с ней связано. Нападишь ты на душе ощущение праздника, настроение приподнятое, торжественное, и рука сама тянется к стакану. Ну, положим, она у тебя тянется к стакану при любом состоянии души». — проворчал Дима, поднимаясь с постели. — А вообще-то ты, конечно, прав. Какие-то, видимо, праздничные флюиды в воздухе витают. Стадное чувство, как в улье или муравейнике. — Эх, да все наше государство — это огромный улей жизнерадостно философствовал Шура, откупоривая бутылку водки. Со своими рабочими пчелами, трутнями и прочим А партноменклатура — это пчеловод.